Воевать с таким оружием не станешь, а вот использовать как последний шанс можно. К тому же патронов к английскому револьверу у Лехи было немного. В общем, с учетом ножей и кинжала, сделанного из штыка Тарисаки, вооружен был парень серьезно. Приладив кабуры на пояс штанов и привязав их нижние части к бедру кожным ремешком, Леха прошелся вокруг костра и пару раз выхватив револьверы, весело усмехнулся. Вот теперь он мог дать отпор даже серьезному противнику.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 — Вот потому и пытаюсь понять, то ли ругать тебя, то ли хвалить, — проворчал товарищ Сергей, продолжая пыхтеть самокруткой. — Значит, говоришь, убили судью? — Ага, запытали, — мрачно кивнул Леха. И остальных домашних убили, только двое малых спаслись, хан успел увести. А хан это он как, надежный товарищ? — подумав, поинтересовался чекист. — Это как? — не понял Леха. Японцев он бить будет до последнего, тут и сомнений нет, а за что другое у нас разговора не было.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 Пожалуй, селенки тебе не занимать, и не скажешь, что еще недоросли. Со спины так уже мужик. Интересно, каким ты лет через десять станешь, когда заматереешь? Слава богу, есть в кого, усмехнулся парень. Батя, земля ему пухом на спор бить угастанить, что на себе десять шагов проносил. Врешь, удивленно ахнул чекист. Вот тебе крест! широко перекрестился Леха. Сам не поверил, когда увидел.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 Я могу вернуться туда? вдруг спросила Юя. Ума лишилась, возмутился Леха. Мы с Боло столько раз головами рисковали, чтобы увести тебя оттуда, а ты обратно решила? Сама в змины кубло собралась? Я хочу отомстить, всхлипнула Юи, бессильно сжимая кулачки. Как? Что ты умеешь? жестко поинтересовался Леха. Иглой своих насмерть затыкаешь, или смешить станешь, пока со смеху не помрут? Ты жесток, ответила Юя, опустив голову.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 Не удержавшись, усмехнулся товарищ Сергей. Тут и половины бы хватило. Вы п что п себе позволяете? Пхэ, пхэ прокашлял мужик, ворочаясь на мокром полу. Ты кто таков будешь, голубь закрылый. вместо ответа поинтересовался товарищ Сергей. Уполномоченный из Екатеринбурга! прохрипел мужик, пытаясь сесть. О, как! И кто ж тебя уполномочил? поинтересовался чекист, явно не веря ему